Глава 11 «Что ж», — хрипло сказала Асафат, — «то был сон». Конечно, сон. А сны, как говорится, призрачны, верно? Но послушай дальше, Асафат. Из этого сна я вернулся в реальность с ощущением печали, которая ножом пронзала меня сверху донизу. Я видел чело Марии, этот светлый храм доброты и невинности, осквернённый именем великой блудницы. Вавилон. Я видел, как она насылала на город смерть. Видел, как мерзости одна за другой отделялись от неё и, трепеща крыльями, летели прочь. Чумные призраки. Вестники беды. Они роем летели по городу впереди смерти. Я стоял на улице и смотрел на собор, казавшийся мне оскверненным и запакощенным. Двери были распахнуты настежь. Темные вереницы людей вползали внутрь, толпились на лестнице. А я думал... «Может, статься среди этих набожных прихожан и моя Мария?» «Мне нужно в собор», — сказал я отцу, и он отпустил меня. Я не был пленником. Когда же я добрался до собора, орган гремел, как труба страшного суда. Песнопение из тысячи глоток. «Диэс Ираэ». День гнева. Латынь. Средневековый церковный гимн. Вадан клубился над толпой коленопреклоненных перед вечным богом. Распятие парило над главным алтарем, и в дрожащем сиянии свечей капли крови под терновым венцом на челе сына Марии как бы оживали, сбегали вниз. Святые у колонну грумо смотрели на меня, будто знали о моих зловещих сновидениях. Я искал Марию. Ах, я точно знал, эти тысячи не спрячут её от меня. Если она здесь, я найду её, как птица находит дорогу к гнезду. Но сердце в груди словно умерло. И всё-таки я не мог не искать её. Блуждал вокруг того места, где однажды ждал её. Да, наверное, вот так, Птица блуждает вокруг места, где было ее гнездо, которое ей не отыскать, потому что оно разрушено молнией или бурей. Когда же я подошел к боковой нише, где стояла смерть в образе музыканта, играющего на человечьей косточке, ниша оказалась пуста. Смерть пропала. Вроде как смерть из моего сна не воротилась к своей свите. Не говори ничего, Иосафат. Это мелочь. Случайность. Возможно, статуя оказалась повреждена, не знаю. Поверь, это мелочь. Тут послышался пронзительный голос. «Кайтесь! Царствие небесное уже близко!» То был голос Дезертуса, монаха. Голос острый, как нож. Он будто сорвал кожу с моего хребта. В храме царила мертвая тишина. Ни один из тысячи людей вокруг словно не дышал. Все они преклонили колени, и лица их, белые как маски ужаса, обратились к неистовому проповеднику. Голос его летел по собору копьем. «Кайтесь!» «Царствие небесное уже близко!» Передо мной, возле колонны, стоял молодой человек, некогда мой сотоварищ по клубу сыновей. Не изведай я на себе, сколь разительно человеческие лица способны измениться за короткое время, я бы его не узнал. Годами постарше меня он был, если и не самый веселый из всех нас, то самый смешливый. Женщины любили его и одновременно побаивались, ведь, коли забуянит, ничем его не усмиришь, ни смехом, ни слезами. Теперь лицо его выглядело тысячелетним, как у живого мертвеца. Казалось, нерадивый палач лишил его век, и он, обреченный никогда не спать, умирал от усталости. Но куда сильнее удивило меня — что нашёл я его здесь, в соборе, хотя всю свою короткую жизнь он был большим скептиком. Я тронул его за плечо. Он даже не вздрогнул, только перевёл на меня взгляд. Ах, эти сухие, воспалённые глаза. Мне хотелось спросить, что ты здесь делаешь, Ян? Но голос монаха, голос копьё, Отрезал нас друг от друга. Монах Дезертус начал проповедь. Фредер обернулся и снова шагнул к Ассофату, да так поспешно. Точно его вдруг обуял ужас. Сел рядом с другом и заговорил очень быстро, захлебываясь потоком слов. На первых порах он, Фредер, почти не слушал монаха. Смотрел на товарищей и на колено преклоненных, теснившихся на полу. А когда смотрел на них, ему чудилось — Будто монах словами гарпунирует их, бросает копья со смертоносными крючьями в самую душу слушающих, выдергивает их стонущие души из объятых страхом тел. Кто та, рука подожгла этот город? Она сама огонь, Нечистый огонь. Ей дарована мощь огня, она яркий пламень над людьми она лилит Астарта, адская роза лилит демоница в еврейской мифологии Астарта — старта шумера к адской мифологии богиня любви и власти она Гаморра, вавилон метрополис ваш собственный город погрязший во грехах породил ее и злона своего изобилия посмотрите на нее говорю вам Посмотрите на неё, Это жена, которой должна предстать перед Вселенским судом. Кто имеет уши слышать, да слышит. Семь ангелов станут пред Богом, и будет им дано семь труп. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовятся трубить. И упадет с неба на землю звезда, и будет дан ей ключ от кладези бездны. И отворит она кладезь бездны, и выйдет дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачится солнце и воздух от этого дыма. И пролетит ангел посредине неба и заговорит громким голосом «Горе! Горе! Горе! Живущим на земле!» И другой ангел следом за ним воскликнет «Пал!». «Пал Вавилон, великий город!» «Семь ангелов не зайдут с небес, и принесут они в руках своих чаши гнева Божия. И Вавилон Великий будет вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его, чтобы дать эту чашу вина жене, сидящей на звере багряном» при исполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облачена в парфиру и багряницу, украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом, и в руке ее золотая чаша, наполненная мерзостями и нечистотою. И на челе её написано имя Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Кто имеет уши слышать, да слышит. Ибо жена, которую вы видите, есть великий город, царствующий над земными царями. Уйди от неё народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах её; ибо грехи её дошли до неба. И Бог воспомянул неправды её. «Горе! Горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! В один час придет суд твой, в один час ты опустеешь. Веселитесь о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершит Бог свой суд над ним». И один сильный ангел возьмет большой камень и повергнет в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Кто имеет уши слышать, да слышит. Жена, что зовется тайной, мать мерзостей, пожаром бродит по метрополису. Никакие стены, никакие ворота не остановят ее. Не найдется священных цепей и оков. Клятва становится пред нею насмешкой. Улыбка ее — последнее искушение. Кощунство — ее танец. Она есть огонь, говорящий. Гневается бог великим гневом. Горе городу, в котором она явилась. Прэдер наклонился к Яну и спросил странно холодными губами. «О ком он говорит? О человеке? О женщине?» Он заметил, что лоб друга покрыт потом. «Он говорит о ней», — медленно отвечал Ян, словно язык плохо его слушался. «О ком?» «О ней. Разве ты не знаешь ее?» «Не понимаю, о ком ты». — сказал Фредер. Его язык тоже был неповоротлив и холоден, как из глины. Ян не отозвался. вздернул плечи, будто очень озяб. В смятении и нерешительности слушал глухо закипающие звуки органа. «Давай уйдём», — без всякого выражения сказал он и направился к выходу. Фредер последовал за ним. Они вышли из собора. Долго молча шагали рядом. Казалось, у Яна была цель, неведомая Фредеру. Он не спрашивал, ждал. Думал о своем сне и о словах монаха. В конце концов Ян заговорил, но не смотрел на Фредера, говорил в пустоту. «Ты не знаешь, кто она, но этого не знает никто. Она появилась внезапно, как вспыхивает огонь». Никто не может сказать, кто устроил пожар. Но он разгорается. Все в огне. Женщина? Да, женщина. А может быть, девушка? Не знаю. Немыслимо, чтобы это существо отдалось мужчине. Ты можешь представить себе бракосочетание с Альдиной. Если же такое случится, она поднимется из объятий мужа, Чистое и холодное, в устрашающей вечной девственности неодушевленного. Он поднял руку, схватился за горло. Словно оторвал от себя что-то, чего не было. Смотрел на дом напротив, через улицу, с суеверной враждебностью, от которой леденели руки. «Что с тобой?» — спросил Фредер. В здании не было ничего примечательного, разве только то, что располагалось оно рядом с домом Ротланга. «Тише!» — сквозь зубы шикнул Ян, стиснув пальцами запястья Фредера. «Ты с ума сошёл?» Фредер пристально посмотрел на друга. «Думаешь, дом услышит нас сквозь шум этой адской улицы?» «Он нас слышит», — упрямо произнёс Ян. «Слышит? По-твоему, это обычный дом? Как другие?» «Ошибаешься. В этом доме всё и началось». «Что началось?» Появились видения, призраки. Фредер чувствовал, как пересохло в горле. С усилием откашлялся. Хотел увести друга с собой, продолжить путь. Но тот упирался. Стоял у парапета улицы, которая бездной обрывалась вниз, и смотрел на дом напротив. «Однажды», — начал он, — «из этого дома разослали всем соседям пригласительные карточки». Самое диковинное приглашение на свете. На карточке стояло только: "Приходите вечером в 11 часов. Дом 12, улица 113". Все сочли это шуткой, но пошли. Не хотели пропустить этукую шутку. Странным образом дом для всех был незнаком. Никто не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь заходил туда или знал что-нибудь о его обитателях. К одиннадцати все были в сборе. Принаряженные люди вошли в дом и нашли там большое общество. Встречал гостей старик, необычайно учтивый, но руки он никому не подал. Странное впечатление. Все собравшиеся словно ждали чего-то им неведомого. Слуги сплошь будто от роду немые и не поднимавшие глаз обносили гостей угощением и напитками. Хотя залы, где они находились была просторна как церковный неф, вокруг царила нестерпимая жара. Казалось пол под ногами и стены раскалены до бела, хотя широкую дверь на улицу распахнули настежь. Потом вдруг от двери, Неслышными шагами к хозяину дома приблизился слуга и, без слов, одним своим безмолвным появлением как бы о чем-то доложил. «Все собрались?» — спросил хозяин. Слуга наклонил голову. «Тогда закройте дверь». Дверь немедля закрыли. Слуги отступили в сторону. Стали в ряд. Хозяин вышел на середину большой залы. В тот же миг воцарилась такая тишина, что стал слышен уличный шум, подобный гулу прибоя, бьющегося о стены дома. «Дамы и господа», — учтиво произнес хозяин, «Честь имею представить вам мою дочь». Он поклонился во все стороны и обернулся назад. Все ждали, никто не шевелился. «Ну, дочь моя», — сказал старик мягким, но почему-то пугающим голосом и легонько хлопнул в ладоши. И тогда на ступенях лестницы появилась она и медленно спустилась в зал. Ян сглотнул. Пальцы, по-прежнему сжимавшие запястья Фредера, сжались еще сильнее, угрожая раздавить кости. «Зачем я тебе это рассказываю?» — пробормотал он. «Нужно ли писать молнию? Или музыку? Или благоухание цветка?» Все женщины в зале вдруг покраснели, резко и болезненно, а мужчины побледнели. Казалось, никто не в силах шевельнуться или вымолвить хоть словечко. «Ты ведь знаешь Райнера? Знаешь его молодую жену?» Знаешь, как они любили друг друга? Она сидела, а он стоял у нее за спиной, положив обе руки ей на плечи, словно оберегая и демонстрируя страстную нежность. Когда девушка проходила мимо них, она медленно шла по зале, ведомая стариком, и шаги ее были мягкими, чуть звенящими, Руки Райнера оставили плечи жены. Жена посмотрела на него, он на неё и на лицах обоих факелом вспыхнула внезапная смертельная ненависть. Воздух словно горел огнем. Мы дышали огнем. Притом от девушки веяло холодом, нестерпимым, жгучим холодом. Улыбка, парившая на ее полуоткрытых губах, казалась неизреченным завершающим куплетом непристойной песни. Существует ли субстанция чьей химической силой разъедаются чувства, как краски кислотами? Присутствие этой девушки достаточно, чтобы обратить в посмешище, уничтожить в человеческом сердце все, что зовется верностью. Я принял приглашение из этого дома, поскольку Тора сказала мне, что тоже пойдет. Теперь я уже не видел Тору, да и вообще больше не видел ее. И вот что странно, ни один из множества недвижных, словно оцепенелых людей, не мог скрыть своих ощущений. Каждый знал, каково другому. Каждый чувствовал себя раздетым до нога и видел ноготу других. Ненависть, рождённые стыда, тлела между нами. Я видел, как Тора плачет, и мне хотелось ударить её. Потом девушка танцевала. Нет, то был не танец. Отпустив руку старика, она лицом к нам стояла на нижней ступеньке лестницы, и плавным, бесконечно долгим движением подняла обе руки в просторном одеянии. Узкие ладони сомкнулись над головой. По плечам, груди, бедрам, коленям пробегала едва заметная дрожь. Дрожь не от страха. Она напоминала трепет тонких спинных плавников светящейся глубоководной рыбы и, казалось, возносила девушку все выше, хотя ноги ее не двигались. Ни танец, ни крик, ни страстный и призывный вопль зверя не способен подействовать так сокрушительно, как это дрожь мерцающего тела, которая в своем безмолвии и одиночестве словно сообщала каждому в зале волны своего возбуждения. Потом она стала подниматься по лестнице, пятясь, пощупью, не опуская рук, и исчезла во внезапной, бархатно-черной тьме. Слуги отворили дверь на улицу, выстроились, согнувшись в поклоне. Гости все еще сидели неподвижно. «Доброй ночи, дамы и господа!» — произнес старик. Я ну мог. Снял с головы шляпу. Утер лоб. «Танцовщица», — сказал Фредер, и губы его были холодны. «Но не видение, не призрак». «Не призрак?» «Ладно, расскажу тебе еще одну историю. У мужчины и женщины, пятидесяти и сорока лет, богатых и очень счастливых, есть сын. Ты его знаешь, но я не хочу называть имен. Сын видел эту девушку и словно с ума сошел. Он буквально осаждает этот дом. Осаждает отца девушки. «Отдайте мне дочь, я безума от нее». Старик улыбается, пожимает плечами, молчит, сожалеет. Его дочь недостижима. Молодой человек поднимает руку на старика, и кто-то, он не знает, кто, хватает его и вышвыривает на улицу. Его отводят домой. Он заболевает и скоро оказывается на пороге смерти. Врачи пожимают плечами. Отец, человек гордый, но добрый и любящий сына более всего на свете, решает сам пойти к старику. Его без затруднений впускают. Он находит старика, при нем девушку, и говорит ей «Спасите моего сына». Девушка смотрит на него и с улыбкой прелестнейшей бесчеловечности отвечает «У тебя нет сына». Он не понимает смысла ее слов, хочет знать больше, настойчиво засыпает девушку вопросами и получает один и тот же ответ. Засыпает вопросами старика, тот пожимает плечами, с гнусной усмешкой на губах. Внезапно мужчина понимает. Идет домой, повторяет жене слова девушки. Та, совершенно без сил, признает свою вину, у которой нет срока давности даже спустя 20 лет. Но собственная судьба ничуть ее не тревожит. Она думает только о сыне. Позор, потеря мужа, одиночество не значит ничего. Сын — это все. Она идет к девушке, падает перед нею на колени. «Ради милосердия, Господня, прошу тебя, спаси моего сына». Девушка смотрит на нее и с улыбкой отвечает. «У тебя нет сына». Женщина думает, что перед нею сумасшедшая. Но девушка оказалась права. Сын, тайком подслушавший разговор отца и матери, покончил с собой. «Маринус?» «Да. Жестокая случайность, Ян, но не видение, не призрак». «Случайность? Не призрак?» как ты назовешь, Фредер?» — продолжал Ян прямо в ухо Фредера, что эта девушка может являться одновременно в двух местах. «Вздор?» «Нет, не вздор. Это правда, Фредер. Ее видели у окна в доме Ротванга, и в тот же час она танцевала свой нечестивый танец в Йосиваре». «Не может быть!» — воскликнул Фредер. Это правда. Ты видел эту девушку в Есеваре? Можешь увидеть сам, если хочешь. Как ее зовут? Мария. Фредер уткнулся лбом в ладони. Скорчился, будто испытывал такую боль, какую Господь обыкновенно на людей не насылает. Тебе знакома эта девушка? Спросил Ян, подавшись вперед. Нет, — ответил Фредер. «Но ты любишь ее», — сказал я и в его словах сквозила готовая из лица ненависть. Фредер взял его за руку и сказал, «Идем». Но тут, — продолжил Фредер, устремив взгляд на Иосафата, который сидел, погруженный в себя, меж тем, как дождь ослабевал, словно затихающий плач, передо мной внезапно вырос тощий и сказал, «Пойдемте-ка домой, господин Фредер». Иосафат молчал. Долго-долго. Фредер тоже молчал. В раме открытой двери, выходившей на галерею, витал облитый белым светом образ исполинских часов на новой Вавилонской башне. Большая стрелка передвинулась на 12 И над метрополисом грянул звук. Был он безмерно прекрасен и привлекателен. глубокий. Рокочущий, мощнее любого звука на свете. Голос сердитого океана, голос стремительных потоков и близких гроз утонул бы, ничтожный, в этом демоническом звуке. Лишенный резкости, он пронизывал все стены и все предметы, которые, пока он длился, как бы трепетали в нем. Вездесущий. Прекрасный и жуткий, он шел сверху и снизу. Неотвратимое повеление. Он витал высоко над городом, был голосом города. Метрополис подавал голос. Машины метрополиса ревели, требовали пищи. Взгляды Фредера и Асафата встретились. Вот сейчас Медленно проговорила Асафат. «Множество людей спускаются в город мёртвых и ждут ту, которая тоже зовётся Марией, которую они, простодушные, себе придумали». «Да», — кивнул Фредер, — «ты друг, и ты прав. Я пойду с ними». И впервые этой ночью в его голосе слышалось что-то вроде надежды.